Девушка? Девушка? вы замузом? Ну, это с Вы хотите, чтобы я была девушкой, да еще и замузом? Гость с Кавказа заходит в магазин. Девушка, а девушка, дайте мне вон тот ткань, вон тот. Вот этот, да. Вот этот, да? Да-да-да. Десять метров. Ой, а зачем вам столько? Костюм. На костюм нужно до метра три-четыре. Да, а кепка? <звы> <звы> да, <да, да>, да. <звы> <звы> <звы> танцуем, девочки, танцуем. Лама. Мы проводим акцию «Каким сампунем мыть голову?». Сейчас мы зайдем вот в этот дом, поднимемся вот на этот этаж и позвоним вот в эту квартиру. Здравствуйте! Каким сампунем вы моете голову? Я кипячу! присол музык к врачу. Врач его осматривает. Да, да. Доктор, да. А, а, что да? Вы знаете, когда я последний раз наблюдал такой случай, как у вас, а. мне пришлось усыпить все стадо. Он был настолько крутой и стильный чувак, что у него дома даже аквариум был с тонированными стеклами.